Проехав Бреславль, он уже почти нигде не останавливался, скакал днем и ночью, без отдыха, не спал, не ел, горло сжимало судорога, когда он старался проглотить кусок. Стоило ему задремать, чтобы тотчас проснуться, вздрогнув всем телом и обливаясь холодным потом. Хотелось умереть или сразу быть пойманным, только бы избавиться от этой пытки. Наконец, после пяти бессонных ночей, заснул мертвым сном. Проснулся в карете ранним, еще темным утром. Сон освежил его, он чувствовал себя почти бодрым. Рядом с ним спала Афросинья, было холодно. Он укутал ее теплее и поцеловал спящую. Они проезжали неизвестный маленький город с высокими узкими домами и тесными улицами, в которых отдавался гулко грохот колес. Ставни были заперты, должно быть, все спали. Посреди рыночной площади перед ратушей журчали струи фонтана, стекая с краев зеленомшистой каменной раковины, которые поддерживали плечи сгорбленных тритонов. Лампада теплилась в углублении стены перед Мадонную. Проехав, город поднялись на холм. С холма дорога спускалась на широкую, слегка отлогую равнину. Карета, запряженная шестеркою цугом, мчалась, как стрела. Колеса мягко шуршали по влажной пыли. Внизу еще лежал ночной туман, Но вверху уже светлело, и туман, оставляя на сухих былинках цепкие нити паутины, унизанные каплями росы точно бисером, поднимался, как занавес. Открылось голубое небо. Там осенняя станица журавлей, озаренная первым лучом на земле еще не взошедшего солнца, летела с призывными криками. На краю равнины синели горы. То были горы Богемии. Вдруг сверкнул за них ослепляющий луч прямо в глаза царевичу. Солнце всходило, и радость поднималась в душе его, ослепляющая, как солнце. Бог спас его, никто, как Бог. Он смеялся и плакал от радости, как будто в первый раз видел землю и небо, и солнце, и горы. Смотрел на журавлей, и ему казалось, что у него тоже крылья, и что он летит. Свобода. Свобода!